9. Первая интрига. Собственный возраст радовал и огорчал одновременно. 18 или 19 лет. Я и забыла, что такое быть молоденькой. Но своего родного тела очень не хватало. Из хороших новостей были очень густые каштановые волосы, уложенные в сложную причёску. Правда, блеклые. Но даже здесь, думаю, не проблема раздобыть крапиву или лён. Тёмные брови красивой формы, но можно подровнять. Ладная фигура. Третий размер груди при узких бёдрах, а отсутствие талии благополучно скрывалось корсетом. Отражение напоминало заготовку, которую ещё следует доработать. Манекена, куклу. Заотнести эту девушку в зеркале с собой, пока не получалось. Я очень давно красилась в платину и про свой естественный цвет волос и думать забыла. Лишние пять кило вес осторожили меня всегда, иногда уходя на год, но всегда возвращаясь. Да и телосложение было скорее спортивное. Сильные руки, крепкие плечи и широкие игры. И даже после трёх провальных поступлений в универ в восемнадцать лет такого забитого выражения лица у меня точно не было. Толстяк суетливо накинул покрывало обратно, оглянулся убедиться, что служанка ушла, Внезапно схватил меня за руку, крепко сжал. Я отшатнулась, но он легко удержал меня. В пухлых пальцах крылась недюжинная сила. Ваше величество, будьте осмотрительны. Пока престол пуст, вы в опасности. Смертельные опасности. Как только коронуют Гектора, я заберу вас в храм. Но до тех пор будьте осторожны. Вы добродушны и честны. Не привык к столичным соблазнам. Боги полюбит вас. Вы станете новой старшей сестрой со всеми положенными почестями. А толстяк священник не так прост, как кажется с виду. Стелит ломку сразу в двух местах. Сначала рассказал про закон старых королей, теперь про храм. Вот ведь хитрец. Наверно, где-то там есть прежняя старшая сестра, которая его не сильно устраивает о бывшая королева, да ещё благодарная за вовремя сказанные слова сочувствия и оказанную помощь, очень полезная штука. А значит, надо подыграть. Я очень серьёзно кивнула и прошептала: "Я буду осторожна. И главное, говорила чистую правду. Погибнуть от яда в мои планы точно не входило. Завтра днём я сопровожу вас на церемонию похорон. Продолжил толстяк, отпустил мою руку и вернулся в кресло. Надеюсь, что здоровье позволит вам выдержать её. Интересно, а как его зовут? Надо разузнать. Но как это сделать, не вызывая подозрений? Биться головой и терять память сейчас ситуация точно не позволяет. Такой радости всем, кто хочет от меня избавиться, я точно не доставлю. А когда новый король Ну, станет королём. На четвёртый день от похорон, ваше величество, согласно традиции. Следователи из академии все эти дни будут разбираться в случившемся. Новый король должен быть вне подозрений. Они захотят поговорить с вами завтра. Я думаю, приду утром. Разумно будет согласиться на разговор. Я предупрежу их о вашем дурном самочувствии. Толстяк окончательно вошёл в моду с доброго дядьушки. Мне оставалось только кивать и молчать. Служанка, не слышно и тенью, скользнула в комнату, держа в руках плоское блюдо с тонко нарезанной рыбой, морковью и хлебом. Осторожно поставила на стол и отошла. Когда следователь подтвердит право герцога Гектора на престол, мы отпишем вашему отцу. Хотя, если бы кто-то спросил вашего скромного слугу, я бы сказал, что Тормель куда более дальновидный правитель. И под его рукой Литва сможет войти в свою золотую эру. Ваш батюшка помнится хорошими словами отзывался о торговых сделках младшего брата короля. Но боги распорядились иначе. Я думаю, ваш отец будет опечален. Яков хромой, безусловно, один из самых разумных правителей вольного города Харта. Под его мудрым руководством Ага Значит, я нечто вроде дочки выгодного торгового партнёра. Мизальянс. Не думаю, что короля убили именно по этой причине. Наверняка там нашлось ещё сотня. Но всё же, почему покойник вдруг выбрал в жёны невзрачную, если трезво смотреть на вещи, дочку богатого купца? Неужели только из-за денег? Харцкие караваны, проходящие через ворота храма помогут нам восславить величие многолеких и снизить торговую пошлину. Для святили лишь действуют свои законы. Ага, а вот и вторая причина, по которой толстяк носится со мной, как с писаной торбой. Я буду залогом того, что мой батюшка будет исправно гонять груженные добром караваны через храмы, а не через рынки. Значит, или залог добрых торговых отношений, или брак с герцогом Тармелем. Тостяк предлагает мне только два варианта. Но я буду не я, если не найду третий выход. Терпеть ненавижу плясать под чужую дудку, особенно когда мелодия мне не нравится. Хватит с меня чужих решений. Священник проговорил ещё минут 10, но в основном это были его мечты о том, как расцветёт Литва при мудром управлении Тармеля, разумеется, новому королю в этой схеме тоже отводилась роль но скорее как украшению. Толстяк распланировал всё наперёд и теперь, не стесняясь, рассказывал этой девочке, которая так и не стала королевой. Интересно, что бы сказала настоящая королева, та, которая пережила сначала свадьбу, потом смерть и покушение? Внутри было тихо, ни отклика, ни шёпота. Где бы ни носила душу той девушки, она явно не могла подать мне оттуда знак разбираться с тем, что тут произошло, мне предстояло в одиночку, и хорошо бы помнить о том, что корона на голове. Это куда лучше, чем совсем без головы. Хотя, если мой план остаться королевой провалится, и меня не убьют по приказу одного из герцогов, то место старшей сестры никуда от меня не денется. Разве что мой батюшка в Харте отдаст концы, и я стану невыгодной жрицей. Но по упоминаниям священника, отец крепок, и как раз пополнил свой горем двумя новыми жёнами. Судя по всему, ещё тот весельчак. И лучше бы нам с ним не видеться. Хотя храм от покушений не страхует, отравить и там могут. Чую там гадюшник почище дворцового. И старая старшая сестра так просто со своей должности не уйдёт. Верховные жрицы во все времена были ещё теми гадинами. Но их впечатление о великом герцоге Тармеле У меня складывалось самое неприятное. Чем больше священник хвалил его, тем больше мне казалось, что этот тормоль хуже не придумаешь. Наконец толстяк решил, что достаточно меня подготовил для своей пользы. Встал и очень учтиво раскланялся. Кроме уже суеттившейся вокруг служанки, в зал вошли ещё две девушки, тихие и невзрачные, и принялись уносить тарелки до которых так никто и не дотронулся. И от моего внимания не ускользнуло, что священник тоже не съел ни кусочка, да и вина в кувшине не убавилось. Похоже, что растолстеть мне тут точно не грозит.